Г. Розенфельд. Клинический подход к психоаналитической теории инстинктов жизни и смерти. Исследование агрессивных аспектов нарциссизма. Когда в 1920 году Фрейд выдвинул дуалистическую теорию инстинкта жизни и смерти, в развитии психоанализа началась новая эра, которая постепенно привела к более глубокому пониманию агрессивных явлений в психической жизни. Многие аналитики возражали против теории инстинкта смерти, не принимали ее, считая ее спекулятивной и чисто теоретической, тогда как другие быстро признали ее фундаментальную клиническую важность. Фрейд подчеркивал, что инстинкт смерти молчаливо ведет индивидуума к смерти, и что только благодаря активности инстинкта жизни эта смертельная сила проецируется наружу и проявляется в виде деструктивных импульсов, направленных против объектов внешнего мира. Обычно инстинкты жизни и смерти смешаны или слиты друг с другом в различной степени, и Фрейд утверждал, что инстинкты, а именно инстинкты жизни и смерти, вряд ли когда-либо появляются в чистом виде. Хотя состояние сильного разделения инстинктов действительно очень похоже на фрейдовское описание несмешанного инстинкта смерти, например, желание умереть или исчезнуть, превратиться в ничто, при детальном клиническом исследовании мы обнаруживаем, что мы не можем наблюдать инстинкт смерти в его исходной форме, так как он всегда манифестируется как деструктивный процесс, направленный против объектов и самости. В их наиболее злокачественной форме эти процессы, по-видимому, действуют в тяжелых нарциссических состояниях. Следовательно, в этой статье я попытаюсь прояснить в основном деструктивные аспекты нарциссизма и связать их с фрейдовской теорией слияния и разделения инстинктов жизни и смерти. Работы Фрейда, написанные после работы «По ту сторону принципа удовольствия» с ее спекулятивным подходом, ясно показывают, что он использовал теорию инстинктов жизни и смерти для объяснения многих клинических явлений. Например, в работе «Экономические проблемы мазохизма» в скобках 1924 год он писал, «Моральный мазохизм таким образом становится классическим доказательством существования инстинктивного слияния. Опасность, связана с его происхождением от инстинкта смерти, и представляет собой ту часть последнего, которая избежала отклонения во внешний мир в форме инстинкта разрушения». В новая лекция по введению в психоанализ 1933 год он обсуждал слияние Эроса и агрессивности и поощрял аналитиков к использованию этой теории клинически. Он писал... Эта гипотеза открывает направление исследования, которое однажды может оказаться крайне важным для нашего понимания патологических процессов, поскольку слияния могут быть преодолены, и тогда вполне можно ожидать, что такие состояния разделения инстинктов могут привести к серьезным последствиям для адекватного функционирования. Однако эта точка зрения все еще является новой, до сих пор никто не предпринял попытки ее практического использования. Всего лишь через четыре года в работе «Анализ конечной и бесконечной в скобках 1937 год Фрейд возвращается к клиническому применению теории инстинкта смерти пониманию глубоко коренящихся сопротивления аналитическому лечению и пишет «Здесь мы имеем дело с окончательными вещами, которым нас учит психологическое исследование – поведение двух первичных инстинктов, их распределение, слияние и разделение». Нет более сильного впечатления от сопротивления, возникающих во время анализа, чем от существования силы, которая защищается всеми возможными способами от выздоровления и которой исполнена абсолютной решимости сохранить болезнь и страдания. Фрайт связывает это со своей предыдущей теорией негативной терапевтической реакции, которая говорилась о бессознательном чувстве вины и потребности в наказании, и добавляет. Эти явления дают безошибочное впечатление о той силе в психической жизни, которую мы называем инстинктом агрессии или разрушения, в соответствии с его целями и происхождение которого мы находим в первоначальном инстинкте смерти живой материи. Только совместным или взаимно противоположным действием двух первичных инстинктов, эроса и инстинкта смерти, и никогда только одного или другого, мы можем объяснить богатое многообразие явлений жизни. Позже, в той же самой работе, он утверждает, что мы должны были бы исследовать все случаи психического конфликта с точки зрения борьбы между либидинозными и деструктивными импульсами. При обсуждении психоаналитического подхода к нарциссическому неврозу в 1916 году Фрейд подчеркивал непроницаемость каменной стены, с которой он сталкивался. Однако, когда в 1937 он описывал глубоко коренящиеся сопротивление аналитическому лечению, он не соотнес напрямую сопротивление в нарциссических состояниях с сопротивлениями в состояниях инерции и в негативных терапевтических реакциях, которые он объяснял инстинктом смерти. Одной из основных причин этого упущения может быть то, что Фрейд основывал всю свою теорию первичного нарциссизма на идее, что индивидуум направляет свое либидо на себя, и что вторичный нарциссизм возникает в результате отвода либидо от объекта обратно к себе. И только после того, как он прояснил свои идеи относительно принципа удовольствия и принципа реальности в 1913 году и соотнес их с любовью и ненавистью в работе «Влечение и их судьба» 1915, он написал, начал понимать, что существует некая важная взаимосвязь между приятными нарциссическими состояниями и ненавистью или деструктивностью, направленными на внешний объект, возникающими при первых столкновениях индивидуума с объектами. Например, в 1915 году он пишет, «Когда во время стадии первичного нарциссизма появляется объект, вторая противоположность любви, а именно ненависть, также начинает свое развитие». В той же самой работе он подчеркивает первичное значение агрессии. Ненависть как отношение к объекту старше любви. Она берет начало от первичного отказа нарциссического эго от внешнего мира с его потоком стимулов. Схожее направление мысли можно увидеть во фрейдовском взгляде на принцип нирваны, который он рассматривал как отход или регрессию к первичному нарциссизму при доминировании инстинкта смерти. Туда, где мир, неодушевленное состояние и подчинение смерти равны. Хартман и другие, по-видимому, имели такое же мнение относительно идеи Фрейда о взаимосвязи, агрессии и нарциссизма. Фрейд часто сравнивал отношения между нарциссизмом и объектной любовью с отношением между саморазрушением и разрушением объекта. Эта аналогия должна была повлиять на его предположение о сравнении саморазрушения как первичной формы агрессии с первичным нарциссизмом. Из всего этого становится ясно, что Фрейд должен был осознавать очевидную взаимосвязь между нарциссизмом, нарциссическим уходом и инстинктом смерти. Однако он не проработал это в деталях ни теоретически, ни клинически. Как я собираюсь позже доказать в этой статье, я считаю, что эти взаимосвязи имеют важное клиническое значение. Возвращаясь к вопросу о скрытом переносе в смысле клинических сопротивлений, которое Фрейд, 1937 год, связывал с молчаливой оппозицией инстинкта смерти, важно понимать, что он думал, что эти сопротивления не могут быть успешно преодолены анализом. Он, по-видимому, полагал, что скрытая молчаливая агрессия инстинкта не может быть проанализирована до тех пор, пока она не проявится как открытый негативный перенос и что интерпретации ничего не могут сделать, чтобы активизировать его. Абрахам пошел дальше Фрейда в изучении скрытого негативного переноса и в прояснении природы деструктивных импульсов, с которыми он сталкивался в своей клинической работе с нарциссическими пациентами. В случаях психотических нарциссических пациентов он подчеркивал надменное чувство превосходства и чужденность нарцисса, интерпретировал негативное агрессивное отношение в переносе. Уже в 1919 году он внес существенный вклад в анализ скрытого негативного переноса, описав особую форму невротического сопротивления аналитическому методу. Он обнаружил в этих случаях ярко выраженный нарциссизм пациентов, а также подчеркивал враждебность и неподчинение, которые скрываются за внешним стремлением к сотрудничеству. Он описывал то, как нарциссическое отношение присоединяется к переносу и как эти пациенты обесценивают аналитика и неохотно отдают ему аналитическую роль представления отца. Они меняют местами позиции пациента и аналитика, чтобы показать свое превосходство над ним. Он подчеркивал, что элемент зависти обязательно присутствовал в поведении этих пациентов, и таким образом он клинически и теоретически связал нарциссизм и агрессию. Следует отметить, что Абрахам никогда не пытался связать свои открытия с фрейдовской теорией инстинктов жизни и смерти. Райх возражал против теории инстинкта смерти, однако он внес фундаментальный вклад в анализ нарциссизма и латентного переноса. Он также подчеркивал в противоположность Фрейду, что нарциссические отношения пациента и латентные конфликты, которые включают в себя негативные чувства, в анализе могут быть активизированы и вынесены на поверхность и затем проработаны. Он считал, что в каждом случае, без исключения, пациент начинает анализ с более или менее выраженного отношения недоверия и критицизма, которые, как правило, остаются скрытыми. Он утверждал, что аналитик должен постоянно указывать на то, что скрыто, и что его не должен вводить в заблуждение внешне позитивный перенос пациента. Райх в деталях изучил броню характера, в которой нарциссическая защита находит свое конкретное хроническое выражение. В описании нарциссических пациентов он подчеркивал их надменное, насмешливое и завистливое отношение, равно как и их презрительное поведение. Один пациент, который был постоянно занят мыслями о смерти, на каждой сессии жаловался, что анализ не трогает его и совершенно бесполезен. Этот пациент также признавал свою безграничную зависть не только к аналитику, но и к другим людям, по отношению к которым он чувствовал свою неполноценность. Постепенно Райх осознал сам и смог показать пациенту его триумф над аналитиком и его попытки сделать его бесполезным, неполноценным и импотентным, чтобы он не смог ничего достичь. После этого пациент смог признать, что он не выносит превосходства кого бы то ни было и всегда старается унизить других людей. Имело место подавляемая агрессия пациента, которая до этого момента наиболее экстремально проявлялась в его желании умереть. Открытия Райха, связанные с латентной агрессией, завистью и нарциссизмом, имеют много общего с описанием нарциссического сопротивления, сделанного Абрахамом в 1919 году. Среди многих аналитиков, которые признали фрейдовскую теорию взаимодействия инстинктов жизни и смерти, вклад Мелани Кляйн заслуживает особого внимания, поскольку ее работа по существу основана на этой гипотезе, как теоретически, так и клинически. Клайн также внесла важный вклад в анализ негативного переноса. Она обнаружила, что зависть, в особенности в ее отщепленной форме, является важным фактором создания хронического негативного отношения в анализе, включая негативные терапевтические реакции. Она описала ранее инфантильные механизмы расщепления объектов и эго, которые позволяют инфантильному эго держать любовь и ненависть отдельно друг от друга. В своих работах, касающихся нарциссизма, она подчеркивала лебеденозные аспекты и утверждала, что нарциссизм фактически является вторичным явлением, основанным на отношении к внутреннему хорошему или идеальному объекту, который фантазии формирует в честь любимого тела и самости. Она считала, что в нарциссических состояниях имеет место уход от внешних отношений к идентификации с идеализированным внутренним объектом. Мелани Кляй написала в 1958 году, что она наблюдала в своей аналитической работе с маленькими детьми постоянную борьбу между неукротимым стремлением разрушить свои объекты и желанием сохранить их. Она считала, что открытие Фрейдом инстинктом жизни и смерти было огромным продвижением в понимании этой борьбы. Она полагала, что тревога возникает от действия инстинкта смерти внутри организма и воспринимается как страх уничтожения. Чтобы защитить себя от этой тревоги, примитивное эго использует два процесса. Часть инстинкта смерти проецируется во внешний объект, который таким образом становится преследователем, тогда как другая часть инстинкта смерти, которая остается в эго, обращает свою агрессию против этого преследующего объекта. Инстинкт жизни также проецируется на внешние объект, которые после этого ощущаются любящими или идеализированными. Клейн подчеркивала, что на раннем этапе развития идеализированные и плохие преследующие объекты расщеплены и удерживаются на значительном расстоянии друг от друга, что подразумевает, что инстинкты жизни и смерти находятся в несмешанном состоянии. Одновременно с расщеплением объектов имеет место расщепление самости на хорошие и плохие части. Эти процессы расщепления эго также поддерживают инстинкты состояния разделения. Почти одновременно с проективными процессами начинается другой первичный процесс – интроекция, главным образом на службе инстинкта жизни. Он противодействует инстинкту смерти, потому что приводит к тому, что эго вбирает в себя нечто, дающее жизнь, прежде всего пищу, и таким образом связывает инстинкт смерти, действующий внутри. Этот процесс играет существенную роль в инициации слияния инстинкта жизни и смерти. Поскольку процессы расщепления объекта и самости и, следовательно, состояние разделения инстинктов возникают в раннем младенчестве фазе, которую Мелани Кляйн описала как параноидно-шизоидную позицию, можно ожидать, что наиболее сложные ситуации разделения инстинктов будут наблюдаться в тех клинических состояниях, где доминируют параноидно-шизоидные механизмы. Мы сталкиваемся с такими состояниями у пациентов, которые никогда не переросли эту раннюю стадию развития или регрессивности. Редактор к ней. Мелани Кляйн подчеркивала, что ранние инфантильные механизмы и объектные отношения присоединяются к переносу, исследовательно процессы расщепления самостей объектов, которые усиливают разделение инстинктов, могут быть исследованы и модифицированы в анализе. Она также подчеркивала, что благодаря исследованию этих ранних процессов в переносе она убедилась, что анализ негативного переноса является предварительным условием анализа более глубоких слоев психики. В частности, исследуя негативные аспекты ранней воинфантильного переноса, Мелани Кляйн столкнулась с примитивной завистью, которую она рассматривала как прямую производную инстинкта смерти. Она считала, что зависть младенца проявляется в отношении к матери как враждебная, разрушающая жизнь сила, и в особенности направлена против хорошей кормящей матери, потому что младенец не только нуждается в ней, но и завидует ей, потому что она имеет все, чем младенец хотел бы обладать сам. Переносе это манифестируется в имеющейся у пациента потребности обесценить работу аналитика именно тогда, когда она оказалась полезной. По-видимому, зависть, представляющая собой почти полностью несмешанную деструктивную энергию, особенно невыносима для инфантильного эго и в начале жизни начинает отщепляться от остального эго. Мелани Кляйн подчеркивала, что отщепленная бессознательная зависть часто остается невыраженной в анализе, но тем не менее создает много проблем и вносит мощный вклад в предотвращение прогресса в анализе, который в конечном счете может быть эффективным только при достижении интеграции и имеет дело с целостной личностью. Другими словами, разделение инстинктов постепенно сменяется их слиянием в любом успешном анализе. Выдвинутая Фрейдом теория слияния и разделения инстинктов жизни и смерти является жизненно важной для понимания несмешанных деструктивных процессов. Хартман и другие подчеркивали в 1949 году, что очень мало известно о слиянии и разделении агрессии и либидо. Хартман концентрировался на изучении функции нейтрализованной, либидинозной и агрессивной энергии, которая, вероятно, является одним из аспектов нормального слияния основных инстинктов. Он также подчеркивал значение денейтрализации либидо и агрессии в психотических состояниях, в частности при шизофрении, и считал, что разделение и денейтрализация могут быть взаимосвязаны – В скобках 1953 год. Фрейд утверждал, что разделение инстинктов манифестируется клинически, когда имеет место регрессия к более ранней фазе развития. «Я попытался прояснить происхождение процессов разделения и слияния инстинктов, связав их с теорией Мелани Клейн о процессах расщепления объектов и эго». Расщепление является нормальным защитным механизмом ранней жизни, который имеет целью защитить самость и объект от опасности уничтожения из-за деструктивных импульсов, берущих начало в инстинкте смерти. Это объясняет нам, почему разделение инстинктов играет такую важную роль в психопатологии нарциссических пациентов и почему несмешанные деструктивные импульсы можно отчетливо наблюдать у пациентов, выходящих из нарциссических состояний. По этой причине я сконцентрируюсь на исследовании лебеденозных и деструктивных аспектов нарциссизма и попытаюсь прояснить, как возникают некоторые тяжелые разделения инстинктов и указать факторы, влияющие на образование нормального и патологического слияния. Я ввел понятие патологического слияния для описания тех процессов, в которых при смешивании либиденозных и деструктивных импульсов сила деструктивных импульсов значительно возрастает, тогда как в нормальном слиянии деструктивная энергия смягчается или нейтрализуется. В заключение я представлю материалы отдельных случаев, чтобы проиллюстрировать клиническое значение несмешанной и отщепленной агрессии в создании препятствий анализу, таких как хронические сопротивления и негативные терапевтические реакции. Я подчеркивал, что проективная и интроективная идентификация самости и объекта действует как защита от какого бы то ни было осознания сепаратности между самостью и объектами. Понимание отделения немедленно приводит к чувству зависимости от объекта и, следовательно, к неизбежным фрустрациям. Зависимость также стимулирует зависть, потому что признаются хорошее качество объекта. Таким образом, агрессивность по отношению к объектам кажется неизбежной. При отказе от нарциссической позиции, по-видимому, сила и стойкость всемогущественных объектных отношений тесно связаны с силой завистливых деструктивных импульсов. При детальном изучении нарциссизма, на мой взгляд, важно различать либидинозные и деструктивные аспекты нарциссизма. При рассмотрении либидинозного аспекта нарциссизма можно видеть, что центральную роль играет чрезмерно высокая оценка самости, основанная преимущественно на идеализации самости. Сама идеализация поддерживается всемогущественными интерактивными и проективными идентификациями с хорошими объектами и их качествами. В результате нарцисс чувствует, что все ценное, что связано с внешними объектами и внешним миром, является частью его самого или всемогущественно контролируется им. Аналогично, если рассматривать деструктивные аспекты нарциссизма, мы обнаруживаем, что опять самоидеализация играет центральную роль. Но теперь это идеализация всемогущественных деструктивных частей самости. Они направлены против любого позитивного лебеденозного отношения с объектом и любой лебеденозной части самости, которая ощущает потребность в объекте и желание зависеть от него. Деструктивные всемогущественные части обычно замаскированы или молчаливы и отщеплены, что скрывает их существование и создает впечатление, что они никак не связаны с внешним миром. Фактически, их мощное влияние выражается в предотвращении зависимых отношений с объектами и в поддержании постоянной недооценки внешних объектов, которой объясняется внешнее безразличие нарциссического индивидома, к внешним объектам и внешнему миру. В нарциссизме большинства пациентов имеет место одновременное существование либидинозных и деструктивных аспектов, но жестокость деструктивных импульсов отличается. В нарциссических состояниях, где лебеденозные аспекты доминируют, деструктивность становится явной, как только всемогущественной самоидеализации начинает угрожать контакт с объектом, который воспринимается отдельным от самости. Пациент чувствует себя униженным и побежденным, когда обнаруживает, что в реальности внешний объект содержит ценное качество, которое он приписывал своим собственным творческим силам. В анализе мы видим, что когда возмущение пациента и его желание мести из-за того, что его лишили его всемогущественного нарциссизма, уменьшаются, зависть начинает переживаться сознательно, так как пациент теперь воспринимает аналитика как ценную внешнюю личность. Когда доминируют деструктивные аспекты, зависть принимает более жестокие формы и проявляется в виде желания разрушить аналитика как объект, который является реальным источником жизни и хороших качеств. В то же самое время проявляются жестокие саморазрушительные импульсы, и я хочу рассмотреть их более подробно. В терминах «инфантильная ситуация» нарциссический пациент хочет верить, что он дал жизнь сам себе и способен кормить себя и ухаживать за собой. Когда он сталкивается с реальностью зависимости от аналитика, олицетворяющего родителя и в особенности мать, он предпочел бы умереть, стать несуществующим, отрицать факт своего рождения, а также разрушить аналитический прогресс и инсайт, представляющий ребенка в нем самом и созданный аналитиком, представляющим родителей. Часто в этот момент пациент хочет прекратить анализ, но еще чаще он отыгрывает саморазрушительным образом, нанося вред своему профессиональному успеху и личным отношениями. Не Некоторые из таких пациентов становятся суицидальными и довольно часто выражают желание умереть и исчезнуть в забвении, и смерть идеализируется как решение всех проблем. Когда индивидуум исполнено решимости удовлетворить свое желание умереть и исчезнуть в небытии, что соответствует фрейдовскому описанию «чистого» в кавычках инстинкта смерти, можно предположить, что в этих случаях мы имеем дело с совершенно несмешанным инстинктом смерти. Однако в анализе можно наблюдать, что это состояние вызвано активностью деструктивных, завистливых частей самости, которые сильно отщеплены и отделены от либидинозной заботящейся самости, которая кажется исчезнувшей. Вся самость временно идентифицируется с деструктивной самостью, которая стремится к триумфу над жизнью и креативностью, представленными родителями и аналитиком, разрушая зависимую либидинозную часть самости, представляющую ребенка. Пациент часто верит, что он разрушил свою заботящуюся самость и свою любовь навсегда, и никто ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию. Когда эта проблема прорабатывается в переносе, и некоторая лебеденозная часть пациента воспринимается как ожившая, появляется забота об аналитике, представляющем мать, и эта забота смягчает деструктивные импульсы и уменьшает опасное разделение. У некоторых нарциссических пациентов деструктивные импульсы постоянно активны и доминируют над всей их личностью и объектными отношениями. Эти пациенты почти не скрывают свои чувства и обесценивают работу аналитика своим постоянным безразличием, хитроумным повторяющимся поведением и иногда открытым унижением. Они утверждают свое превосходство над аналитиком, представляющим жизнь и креативность, расточая или разрушая его работу, понимание и удовлетворение. Они чувствуют превосходство, потому что способны контролировать и удерживать те части себя, которые хотят быть зависимыми от аналитика как полезного человека. Они ведут себя так, как если бы утрата любого объекта любви, включая аналитика, не волновала бы их и даже стимулировала чувство триумфа. Такие пациенты время от времени чувствуют стыд и тревогу преследования, но только минимальную вину, потому что сохранилась в живых только очень малая часть их либидинозной самости. Они решили проблему борьбы между своими деструктивными и лебеденозными импульсами тем, что попытались избавиться от своей заботы и любви к объектам, убив свою любящую зависимую самость и почти полностью идентифицировавшись с деструктивной нарциссической частью себя, дающей им чувство превосходства и восхищения собой. Один нарциссический пациент, который поддерживал свое отношение к внешним объектам и аналитику, мертвым и пустым, постоянно умерщвляя любую часть себя, которая делала попытку установить отношения с объектом, видел сновидение о маленьком мальчике, находившемся в коматозном состоянии и умиравшем от какого-то отравления. Он лежал на кровати во дворе больницы, и ему грозила опасность, потому что на него начало светить раскаленное полуденное солнце. Пациент стоял рядом с мальчиком, но ничего не делал для того, чтобы передвинуть или защитить его. Он только был настроен критически и испытывал превосходство по отношению к доктору, лечащему мальчика, поскольку именно он должен был проследить, чтобы мальчика перенесли в тень. Из предшествующего поведения пациента и его ассоциации было ясно, что умирающий мальчик олицетворял его зависимую либидинозную самость, которую он поддерживал в умирающем состоянии, не давая получить помощь и питание от аналитика. Я показал ему, что даже когда он подошел близко к пониманию серьезности своего психического состояния, ощущаемого как состояние умирания, он не пошевелил пальцем, чтобы помочь себе или аналитику сделать движение к его спасению, потому что он убивал свой инфантильную зависимую самость, чтобы ощутить триумф над аналитиком и изобразить его неудачником. Это сновидение ясно показывает нам, что сила деструктивных нарциссических состояний сохраняется поддерживанием либиденозной инфантильной самости в состоянии постоянной смерти или непрерывного умирания. Время от времени аналитические интерпретации проникали сквозь нарциссическую скорлупу, и тогда пациент чувствовал себя более живым. Он признавал, что хотел бы измениться, но вскоре его мысли улетали прочь из кабинета, и он становился таким отстраненным и сонным, что был почти не способен поддерживать себя в бодрствующем состоянии. Имело место громадное сопротивление, подобно каменной стене, которая препятствовало любому исследованию ситуации. Однако постепенно становилось ясно, что пациент избегал более близкого контакта с аналитиком, потому что как только он чувствовал, что ему помогают, возникала не только опасность, что он может ощутить еще большую потребность в аналитике, но также и потому, что он боялся, что будет атаковать аналитика своими насмешливыми и унижающими мыслями. Контакт с аналитиком означал ослабление нарциссического всемогущественного превосходства пациента и сознательное ощущение сокрушительной ненависти, которого пациент старательно избегал, поддерживая свое отстраненное состояние. Деструктивный нарциссизм таких пациентов часто является высокоорганизованным, как если бы мы имели дело с мощной бандой, управляемой лидером, который контролирует всех членов банды, чтобы они поддерживали друг друга в криминальной деструктивной работе более эффективно и мощно. Однако нарциссическая организация не только усиливает деструктивный нарциссизм, но также имеет защитную цель, состоящую в том, чтобы поддерживать свою силу и таким образом сохранять статус-кво. Главная цель, по-видимому, заключается в предотвращении ослабления организации и контроля членов банды, чтобы они не смогли покинуть деструктивную организацию и присоединиться к позитивным частям самости или выдать секреты банды полиции, защищающему суперэго, представляющему помогающего аналитика, который может спасти пациента. Часто, когда такой пациент достигает прогресса в анализе и хочет измениться, ему снится, что его атакуют члены мафии или делинквентные подростки, и устанавливается негативная терапевтическая реакция. Согласно моему опыту, эта нарциссическая организация не направлена преимущественно против вины и тревоги, но имеет целью сохранение идеализации и превосходящей силы деструктивного нарциссизма. Изменение и получение помощи означает слабость, и деструктивная нарциссическая организация, обеспечивающая пациента его чувством превосходства, воспринимается как ошибка или провал. В подобных случаях мы встречаемся с самым решительным хроническим сопротивлением анализу, и только детальное разоблачение системы дает возможность некоторого прогресса в анализе. У многих из этих пациентов деструктивные импульсы связаны с перверсиями. Очевидно, что в такой ситуации слияние инстинктов не преобразует. Это к уменьшению силы деструктивных инстинктов. Напротив, силы и жестокость значительно возрастают из-за эротизации агрессивного инстинкта. На мой взгляд, представление Фрейда о перверсии как слиянии инстинктов жизни и смерти вносят путаницу, поскольку в этих случаях деструктивная часть самости контролирует все либидинозные аспекты личности пациента и, следовательно, способна использовать их в своих целях. Эти случаи в действительности представляют собой примеры патологического слияния аналогичного состояния явлениям спутанности, в которых деструктивные импульсы пересиливают либидинозные. У некоторых нарциссических пациентов деструктивные нарциссические части самости связаны с психотической структурой или организацией, которая отщеплена от остальной личности. Эта психотическая структура похожа на иллюзорный мир или объект, в который затягиваются части самости. В нем доминирует всемогущественная или всезнающая, исключительно жестокая часть самости, которая создает представление, что внутри иллюзорного объекта полностью отсутствует боль и имеется полная свободность предаваться любой садистической деятельности. Структура в целом является нарциссически самодостаточной и выступает против любых отношений с объектами. Деструктивные импульсы внутри этого иллюзорного мира иногда проявляются открыто как всемогущественно жестокие, утверждающие свою власть, угрожая смертью остальной части самости, но чаще они проявляются в замаскированном виде как всемогущественно благожелательные или сохраняющие жизнь, обещая пациенту быстрое, идеальное решение всех его проблем. Эти фальшивые обещания импульсированы Имеют целью сделать нормальную самость пациента зависимой или наркотически зависимой от его всемогущественной самости и заманить нормальное здоровые части в эту иллюзорную структуру и там захватить их в плен. Когда нарциссический пациент такого типа начинает достигать прогресса в анализе и формировать зависимое отношение к аналитику, возникает тяжелая негативная терапевтическая реакция, поскольку нарциссическая психотическая часть самости прикладывает все свои силы, чтобы противостоять жизни и аналитику олицетворяющему реальность, и пытается заманить зависимую самость в психотическое состояние всемогущественного сна, что приводит к потере пациентам чувства реальности и способности мыслить. Фактически возникает опасность острого психотического состояния, если зависимая часть пациента, которая является наиболее здоровой частью его личности, подается уговором отвернуться от внешнего мира и отдать себя полностью во власть психотической иллюзорной структуры. Этот процесс имеет сходство с описанным Фрейдом снятием объектного катексиса и отводом либидо Вега. Состояние, которое я рассматриваю здесь, подразумевает отвод самости от либидинозного объектного катексиса в нарциссическое состояние, соответствующее первичному нарциссизму. Пациент утрачивает связь с миром и способность мыслить, и часто чувствует себя так, будто находится в наркотическом опьянении. Он теряет интерес к внешнему миру, хочет целый день оставаться в постели и забыть, о чем говорилось на прошлой сессии. Если он все-таки приходит на сессию, он начинает жаловаться, что с ним произошло нечто невероятное, что он чувствует себя в ловушке, что у него клаустрофобия, и что он не может выйти из этого состояния. Он часто понимает, что потерял что-то, но не знает, что именно. Утрата может выражаться в конкретных терминах, виде потерянных ключей или кошелька, но иногда он понимает, что его тревога и чувство утраты относятся к утрате части его самого, а именно здоровой зависимой самости, связанной со способностью мыслить. Иногда пациент развивает острый и непреодолимый ипохондрический страх смерти. Может создаться впечатление, что здесь мы наблюдаем инстинкт смерти в его самой чистой форме, как силу, которая, используя фальшивые обещания состояния подобного нирваны, способна тянуть самость как целое прочь от жизни в состояние подобное смерти, что подразумевало бы полное разделение основных инстинктов. Однако детальное исследование процесса показывает, что мы имеем дело не с состоянием разделения инстинктов, но с патологическим слиянием аналогичным процессу, который я описал для случаев перверсий. В этом состоянии нарциссического ухода здоровая зависимая часть пациента входит в иллюзорные объект и возникает проективная идентификация, в которой здоровая самость теряет свою идентичность и полностью попадает во власть всемогущественного деструктивного процесса, У нее нет сил противостоять или смягчать последние в то время, пока продолжается это патологическое слияние. Напротив, в этой ситуации сила деструктивного процесса значительно увеличивается. С клинической точки зрения важно помочь пациенту найти зависимую и здоровую часть его личности и спасти ее, освободив из ловушки внутри психотической нарциссической структуры, поскольку эта часть является существенным связующим звеном в позитивном объектном отношении к аналитику и к миру. Во-вторых, важно постепенно помогать пациенту в достижении полного осознания отщепленных деструктивных всемогущественных частей самости, которая контролирует психотическую организацию, поскольку она может оставаться всемогущественной только в изоляции. Когда этот процесс полностью проясняется, становится очевидно, что он содержит зависливые деструктивные импульсы самости, которые были изолированы, и тогда всемогущество, оказывающее гипнотическое влияние на всю самость, теряет свою силу и может быть разоблачена инфантильная природа этого всемогущества. Другими словами, пациент постепенно осознает, что он находится во власти инфантильной всемогущественной части себя, которая не только толкает его к смерти, но также инфантилизирует его и препятствует его взрослению, удерживая его на расстоянии от объекта, который может помочь ему достичь роста и развития. Сейчас я приведу краткий пример из анализа нарциссического невротического пациента, чтобы проиллюстрировать существование отщепленной всемогущественной его части, которая стала более осознанной во время анализа и утратила часть своей жестокости. Пациент, неженатый 37-летний бизнесмен, проходил лечение в течение нескольких лет. Он пришел в анализ из-за проблем с характером и сознательно был настроен проходить анализ и сотрудничать в нем. Однако имело место хроническое сопротивление, трудноуловимое и повторяющееся. Пациент вынужден был время от времени уезжать из Лондона в короткие служебные поездки и часто возвращался в понедельник слишком поздно и пропускал часть или всю сессию. Во время этих поездок он часто встречался с женщинами и переносил в анализ многие из проблем, которые возникали с ними. Конечно, с самого начала было видно, что имеет место отыгрывание вовне, но только когда он стал регулярно рассказывать о смертоносных действиях в его сновидениях после таких выходных, стало ясно, что это отыгрывающее поведение скрывало жестокие деструктивные атаки на аналитика и анализ. Пациент сначала не признавал, что отыгрывание выходные было убийственным по отношению к анализу и, следовательно, блокировало его прогресс, но постепенно он изменил свое поведение, анализ стал более эффективным, и он сообщил о значительных улучшениях в его личных отношениях и работе. В то же самое время он начал жаловаться, что часто просыпается ночью от сильной дрожи, которая не дает ему уснуть в течение нескольких часов. Во время этих приступов тревоги он чувствует, что его руки не принадлежат ему. Они кажутся невероятно деструктивными, стремящимися разрушить что-то, разорвав на части, и слишком мощными, чтобы он мог контролировать их, и он вынужден подчиниться им. Ему приснился очень сильный и заносчивый мужчина ростом 9 футов, который требовал абсолютного подчинения. Его ассоциации ясно показали, что этот мужчина представлял собой часть самого пациента и был связан с представлением о сверхмощных деструктивных руках, которым он не мог противостоять. Я проинтерпретировал, что он относился к всемогущественной деструктивной части себя как к некому супермену ростом 9 футов и слишком сильному, чтобы не подчиниться ему. Он не признавал свою всемогущественную самость, и поэтому во время ночных приступов ощущал свои руки чужими. Я объяснил далее, что эта отщепленная самость есть его инфантильная всемогущественная часть, которая утверждает, что она не ребенок, но сильнее и могущественнее всех взрослых, в особенности его матери и отца, а теперь и аналитика. Его взрослая самость оказалась полностью обманутой и, следовательно, ослабленной этим всемогущественным утверждением, и поэтому он чувствовал себя бессильным противостоять ночным деструктивным импульсам. Пациент отреагировал на интерпретацию удивлением и облегчением, и через несколько дней сообщил, что он почувствовал себя более способным контролировать свои руки по ночам. Постепенно он стал лучше осознавать, что ночные деструктивные импульсы имели некоторую связь с анализом, потому что они усиливались после любого успеха, который мог считаться его результатом. Таким образом, он увидел, что желание разорвать себя связано с желанием разорвать и разрушить ту часть себя, которая была зависима от аналитика и ценила его. Одновременно агрессивные анартистические импульсы, которые были отщеплены, теперь стали более сознательными, и он усмехнулся, говоря... Вы должны сидеть тут целый день и тратить напрасно свое время. Он чувствовал себя очень важным человеком, который должен быть свободен делать все, что он захочет, каким бы это ни было жестоким и разрушительным, по отношению к другим людям и к нему самому. Его особую ярость вызывали инсайты понимания, которые давал ему анализ. Он намекал, что его ярость была связана с его желанием укорять меня за то, что я помогаю ему, потому что это препятствовало его всемогущественному отыгрывающему поведению. Он сообщил сновидение, в котором он участвовал в забеге на длинную дистанцию, и делал это с большим упорством. Однако там была молодая женщина, которая не верила ничему из того, что он делал. Она была беспринципная и отвратительная, и всячески старалась помешать ему или обмануть его. Упоминался также ее брат по имени Манди, еще более агрессивный, чем его сестра. В сновидении он рычал, как дикий зверь, даже на нее. Пациент сказал, что задача этого брата состояла в том, чтобы вводить всех в заблуждение. Пациент считал, что имя Манди было связано с его частыми пропусками в прошлом году его сессиям по понедельникам, в скобках «Мандэй». Он понимал, что жестокая неконтролируемая агрессивность была его собственной, но он чувствовал, что он также был этой молодой женщиной. В течение прошлого года на сессиях он часто заявлял, что чувствует себя женщиной и выражал презрение и чувство превосходства по отношению к аналитику. Позже, однако, ему несколько раз снилась маленькая девочка, которая была очень восприимчивой к своим учителям и благодарной им, что я проинтерпретировал как существование его части, которая хочет показать больше признательности аналитику, но ей мешает выступить открыто его всемогущество. В сновидении пациент признает, что агрессивная всемогущественная часть его, представленная мужчиной и вызывавшая отыгрывание год назад, теперь стала совершенно осознанной». Его идентификация с аналитиком выразилась в сновидении в решимости упорно работать в анализе. Однако это сновидение также предупреждало, что он будет продолжать свое агрессивное отыгрывание в анализе, настаивая на своих уводящих с правильного пути утверждениях, что он может всемогущественно представлять собой взрослую женщину, вместо того, чтобы позволить себе реагировать на работу в анализе восприимчивостью, свойственной его более позитивной инфантильной части. Фактически, в анализе пациент продвигался в направлении позитивной зависимости, которая давала ему возможность открытого разоблачения оппозиции агрессивных нарциссических частей его личности. Другими словами, тяжелое инстинктивное разделение пациента постепенно превращалось в нормальное слияние. Заключение. В этой статье я попытался исследовать клинические условия, в которых преобладают деструктивные импульсы и их взаимосвязь с теорией Фрейда о разделении и слиянии инстинктов жизни и смерти. «Я обнаружил, что даже в самых тяжелых случаях разделения инстинктов клинические состояния, соответствующих представленному Фрейдом описанию инстинкта смерти в его первоначальной форме, при детальном анализе оказывается, что здесь действует деструктивный аспект инстинкта смерти, который парализует или психически убивает лебеденозные часть самости, берущая начало от инстинкта жизни». Следовательно, я полагаю, что в клинических ситуациях наблюдать несмешанный инстинкт смерти невозможно. Некоторые из этих деструктивных состояний не могут быть описаны как разделение инстинктов, потому что в действительности они являются патологическими слияниями, которых психическая структура, находящаяся во власти деструктивной части самости, преуспела в заключении в плен и взятии верха над либидинозной самостью, которая теперь полностью не способна противостоять деструктивному процессу. По-видимому, в некоторых всемогущественных нарциссических состояниях доминируют наиболее жестокие деструктивные процессы, так что либидинозная самость кажется почти полностью отсутствующей или утраченной. С клинической точки зрения, следовательно, важно находить доступ к лебеденозной зависимой самости, которая может смягчить деструктивные импульсы. В анализе всемогущественной структуры нарциссического состояния необходимо разоблачать инфантильную природу процесса, чтобы освободить эти зависимые части, которые могут формировать хорошее объектное отношение, ведущее к интроекции лебеденозных объектов, составляющих основу нормального слияния. Перевод И. Пантелеевой